но я никого не люблю, я всех боюсь. И людей боитесь, хотя и не можете без них. Через некоторое время они уже мне надоедают и начинают раздражать. Но ведь вы сами отвечаете. Ни с одним человеком не был в духовном родстве, не ощущал необходимости присутствия этого человека. Пожалуй, нет смысла писать вам о радости человеческого общения, Одиночество ваше не от незнания и не от непонимания. Наоборот, знания и понимание вам не занимать. Какой-то порожек вы не можете переступить. Точнее, робеете. И что же? Где выход? По вашему письму, судя, вы его лихорадочно ищете, Мечете смысленно от одного к другому, но тут же отворачиваетесь, сомневаетесь, не веря, не любя. Вы замуровали себя в каких-то пересекающихся плоскостях в каком-то пространстве, бьетесь, как муха, в ухе, и не найдете выхода. Полноте, Иван, выход не один, их много. И главное, вы их все видите, точно знаете, только не хотите вырваться на волю. Вам ваши пересеченные плоскости очень любы. Вам там тепло и уютно. В мире неполноценности немного придуманным. Вы не терпите жалость, ненавидите жалеющих вас людей и жалеете самого себя. Вам жалко малышей, похожих на вас, а вы не решаетесь их пожалеть. Сочувствие принимаете за оскорбление и на этом шатком основании перестаете верить людям. Послушайте себя. Хотел быть бессмертным, а в жизни стеснялся ходить в рваных ботинках и старых брюках. Вы пишете, вас тянет к искусству. Ну так вот, если у вас есть слух, послушайте себя и вставьте недостающий мостик между жаждой бессмертия и рваными ботинками. Мостик в форме жизненного поступка. Страдание, отлитого в форму любого из искусств. Это же обещает художественное открытие, коли речь идет об искусстве. Обещает соединение противоположностей, коли речь о философии означает добро и недопущение зла, если разговор о воспитании. Иван, везде и всюду, вам не достает поступка, если, конечно, ваше письмо не утаивает от стороннего взгляда еще каких-то неведомых обстоятельств. Слезы по ночам от боли одиночества – Это не только привилегия детства, отрочества, юности. Человек может и должен плакать, став взрослым, седым, старым. Но человеческая взрослость, в моем представлении, означает действие на начало, прежде всего. Ребенок, отрок, юноша часто бессилен, он не может поступить, взрослый не может не поступить. И вот здесь, я полагаю, мы подступили к главному. Вот вам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 Верен. Вы застряли в детстве. Ученые придумали слово «инфантилизм». Это означает детскость уже взрослого или взрослеющего человека. Физические и гражданские – зрелая личность, но зрелость внешняя не совпала со взрослостью душевной. Считается вроде ничего страшного. Точно телевизор расконтурило. Движется по экрану раздвоенный человек. Но человек – даже не его изображение. Чаще всего оболочка внутренняя дорастает до внешней, они совпадают в одно и наступает гармония, но если не совпадают, одно не дорастает до другого, так ли уж все не страшно? Так ли? Одиночество естественное. Вы, воспитанник детского дома, как вы сами себя неправедно обзываете, бесприданник, подкидыш, становится одиночеством неестественным, вырастает в отшельничество. Человек сперва непроизвольно.